«Хорошо. Спасибо за совет», — ответила Сара, понимая, что ужет и ему, и себе. Она собиралась устроиться как можно дальше от Бостона, чтобы, во-первых, не слишком будоражить общественное мнение, а, во-вторых, чтобы в полной мере насладиться своей новообретенной свободой и первозданной красотой этой земли. Дом в городе или вблизи какого-нибудь укрепленного форта вряд ли бы ей подошел. Сара хотела подлинной свободы, не сдерживаемой никакими условностями и ограничениями. Распрощавшись с Этом Джорджином, Сара поднялась в экипаж, нанятый для нее капитаном Макормиком, и отправилась в рекомендованный им пансион миссис Ингерсол. Она не знала, есть ли там свободная комната. Она вообще никого и ничего здесь не знала и не имела никаких конкретных планов. Однако, прощаясь со всеми, кто оставался на причале и на борту, она не чувствовала никакого страха. Страх остался далеко позади, по ту сторону Атлантики. И что-то подсказывало Саре, что теперь с ней все будет хорошо, и что она еще найдет свое счастье. «Да, удивительная эта женщина, Сара Фергюсон», — подумал Чарли. «На ее долю выпало столько испытаний, столько боли, но они не сломали, не ожесточили ее. Сара не боялась идти вперед, не боялась пробовать что-то новое и, в конце концов, сумела изменить свою жизнь. Ведь она была всего лишь женщиной, да и жила она 200 лет назад, когда весь мир принадлежал мужчинам. В те времена женщине было очень трудно, почти невозможно сделать что-нибудь значительное и при этом не погубить свое имя и репутацию. Подумав обо всём, что пережила Сара, Чарли невольно вздохнул. Чего стоило одно путешествие на Конкорде? Сам он ни за что не отважился бы на подобное, а если бы и отважился, то, скорее всего, вряд ли выдержал бы все испытания до конца. Сара же сохранила достаточно сил, чтобы поддерживать других и ухаживать за больной Мартой. А оказавшись в чужой стране совершенно одна, она не поддалась слабости не бросилась, очертя голову, в объятия первого же человека, который предложил ей выйти за него замуж. Впрочем, тут ее, пожалуй, можно было понять. Впечатления от брака с графом Байфером были еще слишком свежи в памяти Сары. И все же она была удивительной женщиной. Даже спустя два столетия число таких бесстрашных и решительных женщин увеличилось совсем ненамного. От долгого сидения в одном положении руки и ноги у Чарли затекли, и он с наслаждением потянулся. «Интересно», — подумал он, — «где-то Сара собиралась купить ферму». В дневнике, где Сара писала о себе, оценивая события как бы со стороны, и которые он читал как самый увлекательный роман, несомненно, говорилось и об этом. Но как не жаль было Чарли прерывать чтение, — Он все же отложил приплетенный в кожу том. Время пролетело незаметно, и за окном сгущались ранние зимние сумерки, а Чарли еще нужно было заехать к Гладис Палмер и вернуть книги в библиотеку. Интересно, а увидит ли он там Франческу Вероне? А у Гладис Чарли задержался, чтобы выпить чашечку чая с печеньем и вот так и подмывал рассказать ей о своей удивительной находке, но он сдержался, прежде чем делиться этим неожиданно свалившимся на него сокровищем с кем-нибудь еще. Чарли собирался сначала прочесть дневник до конца и как следует над ним поразмыслить. Но уж если быть абсолютно откровенным, Чарли хотел, чтобы Сара принадлежала ему одному.